16. Воронка времени Когда инквизитор Боголепов ворвался в офис, там уже никого не было. Рыча от гнева, он ушел в свое время, чтобы обдумать и составить новый план. Ян тоже злился. Он упустил возможность арестовать Боголепова и теперь, не зная, чего ожидать, сидел в парке, опустив голову. Не понимал, что произошло,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 В этом мире тебе больше никто не угрожает, только Феликс. А если меня убьет? Если бы хотел, уже убил. Но ты нужен живым, так ему сказал Палап. Это кто такой? Удивленно поинтересовался Влас. Советник, только на основе кластерных чипов. Говоря проще, что-то между нейросетью и искусственным мозгом.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 «Отпусти охрану!» – приказал Ян Власу. «Ты в этом уверен? Это все же моя жизнь!» «Ты мне веришь?» «Хотелось бы! Ты меня заточил в тюрьму, но ты же меня и вытащил!» «Ладно, будь по-твоему!» Влас поднял телефон и дал распоряжение охране покинуть здание. «Ой, плохо все кончится! Ой, плохо!» – запричитал Влас. «Работай, я ушел», — сказал Ян и поднялся с дивана. «Ты оставляешь меня одного? Совсем одного? И что мне делать, когда он придет?» «Держи, здесь полная обойма», — Ян положил на стул перед Власом пистолет Тикан. «Мне стрелять в Инквизитора? Смерти моей хочешь?» «Ты и так уже мертв, только еще не знаешь об этом». «Стой!»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 и похож на лабиринт, в котором очутился охотник и его дичь. «Ты просил, я все сделал. Что еще тебе надо? Отстань от меня!» кричал Влас, стараясь увернуться от очередного выстрела. Боголепов давно присматривался к Власу. Он видел, что тот каждый день приходил в пустой офис, садился за стол и, быстро вбивая данные, совершал сделку за сделкой. Находился в офисе недолго.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 Ян поднялся и гордо посмотрел на лежащего Боголепова. «Я, инквизитор времени, Ян Дубровин, осуждаю вас на изгнание в тюрьму Афуатпорт». «Ха-ха!» – засмеялся Боголепов. «Мальчишка! Нет никакой тюрьмы! Ничего нет! Это я все придумал! Я! Ты думаешь, что управляешь ситуацией? Нет! Эта боль в ноге и теле пройдет!» «Через месяц я совершу прыжок туда, куда захочу, и твой ха-ха!» <смех> Он снова засмеялся. «Браслет! Мне ничего не сделает. «Да ну!» — присев перед инквизитором, спросил Ян. «Спросите себя об этом завтра. А пока наслаждайтесь свободой, которой у вас не было». Ян достал из кармана пачку рисунков. Он долго думал, как поймать Боголепова,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 И вот теперь он тут с ним. Инквизитор лежит на земле и смеется. «Ты, мальчишка, глупец, ты совершил обвал во времени. Теперь все, что ты знаешь, рухнет. Я держал его от обрушения. Я создал контроль. Я исправлял за вами все то, что вы натворили. И что ты сделал? Бросил меня сюда? Тебя, спрашиваю, что?» «У вас нет права на последнее слово. Я покидаю вас». Но, совершив прыжок, Яна швырнула обратно к инквизитору. Он попробовал еще раз и опять вернулся в исходное время. Так делал попытку за попыткой, но каждый раз возвращался обратно. Боголепов не понимал, что делает мальчишка. Ругаясь, встал и побрел в сторону реки, что текла чуть ниже по склону.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 Поэтому на земле иногда встречались животные, которые давно вымерли. Но воронка рано или поздно прекращала свое движение, и тогда время восстанавливалось. Теперь Ян стал понимать, почему не может вернуться обратно. «Да пошел ты!» Не получив ответа, инквизитор развернулся и, опустив на руки, поплелся в сторону леса.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 Падая, Ян заметил, как она убрала пистолет, а потом наступила темнота. Девушка присела, открыла свой персональный терминал и, не глядя на клавиатуру, вбила текст. Искажение во времени нейтрализовано. Жду дальнейших распоряжений.